Глава девятнадцатая «О, так у нас гости!» Свекровь во все глаза смотрела на нас с Данилом, но эта немая сцена длилась очень недолго. «Эти визиты вежливости сегодня закончатся?» — сквозь зубы проговорил Барханов. Становилось вполне очевидным, явиться сюда было исключительно ее инициативой. Кажется, единственной послушной и неконфликтной женщиной в его жизни была я, да и то лишь восемь лет назад. Заглядывала мужу в рот и была счастлива просто быть рядом. Какое-то время нам этого даже хватало, а сейчас даже не верилось, что все это было, будто иная жизнь, иная реальность. Анна Евгеньевна меж тем метнула острый взгляд на непочтительного сына, но от комментария воздержалась. «Здравствуй, Варвара!» — проговорила она, снабдив свои слова дежурной улыбкой. Улыбка это никак не коснулась ее цепкого взгляда, которым она приклеилась к сидевшему смирно Данилу. «Добрый вечер, Анна Евгеньевна! Вы еще помните мое имя?» Не хотелось язык прикусить. Не собиралась я разводить разговоры о прошлом при сыне, но, видимо, обида оказалась куда больнее и глубже. Не выдержала, сорвалась. «Ты моё тоже!» – парировала свекровь и переключилась на внука. «Здравствуй, Данил! Я мечтала с тобой познакомиться!» Сын пробормотал ответное приветствие, явно сбитый с толку таким количеством незнакомых людей, желающих с ним повидаться. «Никогда бы не подумала, что у вас такие непоследовательные мечты!» – пробормотала я и повернулась к сыну. «Это твоя вторая бабушка, Данил, по отцу, Анна Евгеньевна Барханова!» Свекровь растянула губы в улыбке и вдруг заворковала о том, какой он взрослый и как похож на отца. Я едва не фыркнула от этих сюсюканей вслух, рискуя снова продемонстрировать свою возраставшую с каждой секундой несдержанность. Барханов это, кажется, понял. «Предлагаю продолжить ваше знакомство позже». Он взял мать под локоть осторожно, но достаточно крепко. «Идем. Данил, надеюсь, ты будешь не против отложить знакомство с бабушкой чуточку на потом». «Я...» «Нет, хорошо, я не против». Сын растерянно наблюдал, как его новообретенный отец выводит мать за двери. Та не сопротивлялась, но скорее исключительно потому, что не хотела устраивать представление. И все-таки я видела, каким недовольством светился ее корей взгляд. парханов склонился и что-то проговорил ей почти в самое ухо. Свекровь дернулась, посмотрела на него едва ли не злобно, но в ответ лишь крепко сжала свои и без того узкие губы и вышла из комнаты без единого лишнего слова. Интересно, что такого неприятного он мог ей сказать? — Самое неприятное, кажется, уже произошло. Нам с ней пришлось обменяться пустыми любезностями. Барханов затворил двери. Мой вопрос врезался ему в спину. — Я так понимаю, Анна Евгеньевна больше здесь не живет? «Больше нет». «Не зачах здесь без материнской заботы?» Вопрос был сплошным издевательством. Я помню, как бесила Барханова привычка его матери пытаться все контролировать и лезть к нему со своими дельными советами. Он долгое время не мог ничего с этим поделать, потому что дом для своей крови тогда еще строился, а съезжать в городскую квартиру она наотрез отказалась, мотивируя это тем, что ее слабое сердце требует свежего отдыха и более спокойного окружения. «Слабое сердце». — Спокойное окружение. Даже слышать это было смешно, но все притворялись, что вошли в ее положение. Я так и вовсе не считала, что имею какое-то право указывать ей или мужу, где она должна жить. Но вот смотрите-ка, сын свою ненаглядную маман все-таки отселил. Не уверена, что она и его новая пассия сошлись бы характерами. — Мать давно со мной не живет, — совершенно спокойно ответил Барханов. Я отправила ее справлять новоселье через три месяца после того, как... Он осёкся и бросил взгляд на Данила. «Как?» — подсказала я, приподняв в ожидании бровь. «Как ты уехала?» — завершил он предложение. Данил перевёл взгляд с отца на меня и обратно, но ничего не сказал. А спрашивать на этот раз не решился. И я пока не собиралась спешить с объяснениями. Вместо меня это сделал бывший супруг, снова меня удивив. «Данил, мы с твоей мамой, к сожалению, разъехались до того, как ты родился». «Задолго до твоего рождения, если честно». Сын тут же навострил свои уши. Видно было, что эта информация его очень заинтересовала. «Так ты меня, получается, даже совсем маленького не видел, или я этого просто не помню?» Барханов неожиданно перевел взгляд на меня и ответил. «Просто не помнишь».